Дома построены из кирпича, высушенного на солнце, и по величине не уступают крестьянским домам в Европе. Все они покрыты плоской кровлей и не имеют окон по фасаду. Это шумный и оживленный город, куда ежедневно приходит какой-нибудь купеческий караван. Поэтому здесь часто можно видеть иноземцев. Число жителей доходит до 8-10 тысяч. Они очень трудолюбивы и сообразительны, опытны во всех ремеслах и заставляют своих рабов производить товары на продажу. Однако в то время, когда город посетил Кайе, Дженни уже перестал быть средоточием торговли. Роль главных складочных пунктов перешла к Емину, Сан-Сандингу и Бамаку. 22 марта Путешественник, снабженный рекомендательными письмами к знатным жителям Тамбукту, отплыл по Нигеру в большой лодке. Погрузиться в нее ему разрешил шериф, получивший за это в подарок зонтик. Кае проехал мимо живописного поселения Кера, мимо Тагетии и Изаки, около которой с Нигером соединяется большой рукав, образующий огромный изгиб. 2 апреля перед ним показалось большое озеро Дебо. Перед путешественником прошли одно за другим рыбацкие селения, где туареги берут дань со всех проплывающих по реке лодок. И, наконец, показалось кабра, стоящая высоко на берегу над широко разлившейся джалибой и служащая портом для Тамбукту. столицы Судана, насчитывающей 10-12 тысяч человек. 20 апреля Кае пристал к берегу и пустился по дороге к Тамбукту, куда и прибыл на закате. «Я очутился, наконец, в столице Судана, так долго бывшей целью моих стремлений», — восклицает путешественник. «Когда я вошел в загадочный город...» предмет стремлений стольких европейских исследователей. Меня охватило чувство невыразимого удовлетворения. Я никогда еще не испытывал таких ощущений, никогда так не радовался. Однако мне приходилось сдерживаться и скрывать свои переживания. Немного успокоившись, я понял, что открывшееся передо мной зрелище не соответствовало моим ожиданиям. Я совсем иначе представлял себе этот великолепный и богатый город. На первый взгляд, Тимбукту — просто скопление плохо построенных глинобитных домов. Но все-таки есть что-то внушительное в этом городе, возникшем среди песков, и невольно восхищаешься трудом тех, кто его основал. Когда-то река, по-видимому, проходила около самого Тамбукту. Теперь же она отстоит от него на восемь миль к югу. Нигде не было видно крытых золотом минаретов Торговля не приносила прибыли. Во всем ощущались неуверенности запустения. В городе, о котором лев-африканец писал, что в нем творили многие художники и ученые, что его королевский дворец забит золотом в слитках, пластинах и блоках, некоторые из которых весили по 1300 фунтов, теперь проживала только пятая часть прежнего населения. За его обладание с переменным успехом боролись Туареги и Фульбе. Крепостная стена Тамбукту, образующая треугольник, тянулось, вероятно, мили на три. Дома в городе были большие, но низкие и сложены из круглого кирпича. Улица широкая, чистая. В городе насчитывалось семь мечетей с высокими кирпичными башенками, откуда Моэдзины сзывали правоверных на молитву. Главным и единственным природным богатством города — расположенного посреди огромной равнины, покрытой сыпучими песками, была соль. Однако торговле солью мешали кочевые племена туарегов, их бесконечное вымогательство. Превосходные наездники, они обладали отличными лошадьми и быстроходными верблюдами и были вооружены копьями, щитами и кинжалами. Эти пираты пустыни грабили или заставляли откупаться бесчисленное множество караванов. Если бы Туареги перехватили многочисленные флотилии, идущие с нижнего течения Джалибы, то жители города были бы обречены на жестокий голод. Кайе жил в Тамбукту только четыре дня, когда услышал об отправляющемся в Тарифалет караване купцов. Так как следующий караван отправлялся через три месяца, француз, опасаясь разоблачения, присоединился к этим купцам, которые вели с собой не менее 600 верблюдов. Они отправились в путь 4 мая 1828 года. Никто не заметил, что среди торговцев затесался загорелый до черноты странник в лохмотьях, страдавший душераздирающим кашлем и пытавшийся облегчить свои страдания бормотанием сур-карана, и что этот человек тайком производил какие-то измерения с помощью компаса, а на полосках запачканной бумаги вел какие-то записи. Сильно натерпевшись от зноя и восточного ветра, вздымавшего пески пустыни, Кае через пять дней достиг Аравана. Этот город служил перевалочным пунктом для соли, которую везли из Тудейна в Сан-Сандинг на берегах Джалибы. В Араван прибывали караваны из Тафилалалета, Магадора, Дра, Туата и Триполи, доставлявшие европейские товары. Купцы меняли их на слоновую кость, золото, рабов, воск, мед и суданские ткани. 19 мая 1828 года караван вышел из Аравана и через Сахару двинулся в Марокко. Изнуряющая жара, муки жажды, лишения, усталость и рана, полученные при падении с верблюда, Все это было для кае не так тягостно, как насмешки, оскорбления и постоянные обиды, которые ему приходилось выносить от мавров и даже от рабов. Все они без конца находили новые предлоги, чтобы издеваться над привычками и неловкостью кае Доходило до того, что его били, бросали в него камнями, едва он поворачивался спиной. вынужденные мириться со своим жалким положением, Кае проехал с караваном колодцы Тарарзас, где добывают очень много соли, затем Эль-Экрейф, окруженный рощей финиковых пальм и зарослями камыша и тростника, наконец Марабути и Эль-Хариб. Область Эль-Хариб лежит между двумя грядами невысоких гор, отделяющих ее от Марокко данником которого она является. Жители края делятся на несколько кочевых племен. Их главное занятие — разведение верблюдов. Они были бы богаты, если бы им не приходилось платить огромную дань берберам. 12 июля караван покинул Эль-Хариб и через 11 дней вступил в страну Тафилолет. с ее великолепными финиковыми пальмами. В гурланде маври приняли Кае довольно хорошо, но не приглашали его к себе, опасаясь как бы нескромный взгляд чужеземца, не упал на их жен, которым не полагается встречаться с посторонними мужчинами. Кае побывал на базаре около деревушки под названием Бохейм в трех милях от Гурланда. Француза, Удивило разнообразие привозимых товаров. Торговцы принимали только марокканские и испанские деньги. В Тафилорецком округе насчитывается несколько крупных деревень и маленьких городков, в которых побывал путешественник. Они имеют примерно по 1200 жителей, большей частью землевладельцев или купцов. 2 августа караван снова пустился в путь. и, пройдя многочисленное поселение, прибыл в Фесс, где сделал короткую остановку, оттуда добрался до Рабата, древнего соле Кае был изнурен долгим переходом, во время которого он питался одними финиками и вынужден был просить милостыню у мусульман. Те чаще всего не давали ничего, прогоняли его прочь. Из Рабата Путешественник уехал в Танжер. В сентябре 1828 года он пристал перед французским вице-консулом, изможденный и далеко не такой гордый, как он воображал себе эту сцену год назад. Вице-консул Делапорт, отнесся к нему как к родному сыну, сразу же написал командующему французской эскадрой в Кадисе и, переодев матросом, велел отвезти его на присланный за ним корвет Ученый мир был поражен, узнав, что в Тулоне высадился молодой француз, возвратившийся из Тамбукту. Поддерживаемый лишь своим непоколебимым мужеством и безграничным терпением, он благополучно завершил путешествие, за которое лондонское и парижское географические общества обещали большое вознаграждение. Проявив исключительную силу воли, он один, без всяких средств, без поддержки правительства, не состоя ни в каком научном обществе, добился успеха и представил миру в совершенно новом свете обширную часть африканского материка. Кае, конечно, не был первым европейцем, увидевшим Тамбукту, За год до него англичанин майор ленг уже побывал в этом загадочном городе, но поплатился жизнью за свое путешествие кае вернулся в европу и привез с собой интереснейший путевой дневник выдавая себя за мусульманина кае не имел возможности производить астрономические наблюдения и открыто делать зарисовки и заметки. Однако лишь ценой своего притворного вероотступничества он мог объехать эти населенные фанатиками-мусульманами области, где само слово «христианин» вызывало ненависть. Во Франции его ожидали многочисленные почести. Он стал рыцарем ордена почетного региона. Родной магистрат избрал его бургомистром. При поддержке президента Парижского географического общества в трех томах были опубликованы его путевые заметки «Дневник путешествия в Тимбукту и Дженне в Центральной Африке» 1830-й. Отсутствие образования ограничивало научные возможности КАЕ и отчасти снизило результативность его замечательного путешествия. Сан вполне отдавал себе в этом отчет и, предвидя нарекание со стороны ученых, писал «Я выполнил задачу без научной подготовки, нищий, не получая никакой помощи, но я рассказал Европе, что такое Тамбукту. Единственное достоинство моего сообщения — правдивость. Пусть у меня не отнимают того, что добыто столькими страданиями, Несовершенство стиля и мое невежество пусть критикуют те, кто не бывал в том бухту, а совершенствовался в науках и искусствах дома. В любом случае, путешествие к Каене сомненно явилось крупным успехом в деле географического познания северо-запада африканского материка. Было оно и большой личной удачей французского исследователя. Кайе удалось пересечь часть Африки от Сенегала до Марокко. Были открыты город Тамбукту, новая караванная дорога по Сахаре через оазисы Тафилалет и Эль-Хариб. Кайе первым из европейцев, не считая второй экспедиции парка, материалы которой пропали, познакомился с внутренней дельтой Нигера, расширенным участком долины реки с множеством рукавов, проток Озер и Старец. Географическое общество присудило ему премию в 10 тысяч франков, и известность и слава окружали его имя. Но шло время, и начало раздаваться все больше возмущенных голосов завистников. В результате Кае сократили назначенную почетную пенсию. Ровно через 10 лет, почти день в день — После того, как он покинул Тамбукту, Кае умер, окруженный недоброжелательностью разочарованных сограждан.